Обед прошёл на удивление тихо. Дариус уплетал стейки с кровью, запивая красным вином. Морло уже как бы и не пытался заталкать пищу в рот, но кусок не лез в горло. В каждом углу комнаты стояли прислуги и официанты. Выглядело это нелепо, если не сказать комично. Словно проходил деловой разговор двух влиятельных деятелей, стои лишь разницы, что Дариус таким человеком точно не являлся. Смыв кровь с рук, переодевшись в брюки и белую рубашку, Дик Лейн смотрелся более презентабельно, но его обезумевший образ верхом на мертвом полицейском никак не выходил из памяти. Маркус внимательно следил за каждым движением Дариуса. Несмотря на его лояльное отношение к Морлоу, доверять ему явно не стоило. «Наверное, ты устал?» – вытерев губы салфеткой спросил Дариус. Чарли проводит тебя в твои покои, Маркус. Отдохнешь, выспишься, наберешься сил, у нас есть дела. Мне так много нужно тебе показать и рассказать, я весь в предвкушении. Не терпится узнать твое мнение относительно моего небольшого бизнеса по разрушению человеческих душ. Но Дик Лейн отложил столовые приборы в сторону и встал из-за стола. Дела и эмоции позже. Чарли, проводи нашего гостя в его комнату. Слушаюсь, отозвался слуга. Мужчина в костюме взялся за ручки инвалидного кресла Морлоу и покатил его по коридорам виллы. Молча и не торопясь, он шёл за спиной Маркуса словно экскурсовод. Картины на стенах, интересные цветовые решения разных частей дома всё выглядело дорого и стильно. Чуствовалась рука профессионала. Каждая новая комната смотрелась отдельным очерком в общей композиции. В покоях Маркуса больше смахивали на элитный люкс для высших чинов. Огромная кровать, правильный угол окна, через которое светило ненавязчивое солнце. Рабочий стол из красного дерева, шикарные люстры на потолке. Каждый сантиметр комнаты дышал шиком и навязцой. "Мне помочь вам раздеться?" спросил Чарли. Нет, всё в порядке, спасибо, выдавил из себя Морлоу. Он хотел как можно быстрее остаться один. Если что-то понадобится, что угодно. Чарли указал на небольшую красную кнопку. Просто нажмите. Морлоу молчок и внул: "О'кей", покинул комнату, аккуратно закрыв за собой дверь. Подъехав к кровати, Маркус прикоснулся к шёлковой простыне с золотистыми нитями. Провёл рукой по резному каркасу из дерева. Он хотел отвлечься хотя бы на минуту. Выбросите из головы кадры убийства полицейского, его кровь на лице Дариауса, булькающий звук ударов, хруст костей, последний стон. Если Морлоу действительно монстр, как все о нём говорят, то почему он так отреагировал на смерть человека? Не восторга, не возбуждения, а только страх и паника. В дверь постучали. Сначала Маркус подумал, что ему показалось, но затем стук повторился. Развернувшись на инвалидном кресле, Морлоу сказал: "Войдите". В дверном проёме появилась девушка, около 30, с длинными светлыми волосами. В лёгком платье, скрывающем обнажённое тело, она шла на цыпочках, словно боялась издать лишний шум. Румяные щёки говорили о волнении, робкие шаги об испуге. Она закрыла дверь на замок и покорно подошла к Морлу. Склонившись перед Маркусом, девушка положила голову ему на колени. Из карих пронзительных глаз стекли слезы. Она выглядела обреченной, словно в этой роскошной комнате должна закончиться ее жизнь. «Кто ты?» – спросил Маркус, подняв ее с колен. «Меня зовут Мелани». «Это твое настоящее имя?» Молчание. Морло увидел страх в ее глазах, отчаяние. Но главное, в них читалась покорность. Что бы с ней ни случилось, Дарио сумело сломил ее дух, превратив бедняжку в овцу, идущую на заклание. "Я ваша", сказала Мелони. "Я его дар". Голос дрожал, хрупкие плечи тряслись, по щекам текли слёзы, капая с девичьего подбородка прямо на колени Маркуса. Внутри Морлоу всё взбунтовалось. Кем себя возомнил Дариус, решив привести к нему жертву? "Для чего ты здесь, Мелони? Он велел выполнить любую вашу прихоть". Девушка начала расстёгивать пуговицы на платье своими трясущимися пальцами. И если вы заберёте мою жизнь, то так тому и быть. Маркус схватил Мэлони за руки, приподнял её лицо, заглянул в глаза. Она отводила взгляд, но он заставил её посмотреть на него. Мэлони, не бойся, я ничего тебе не сделаю. На секунду в глазах Мэлони промелькнула надежда, но затем страх усилился. Пожалуйста, взмолилась она. Не нужно, Игорь, если вы решили оборвать мою жизнь, то успокойся. Коротко отрезал Морлоу. Не знаю, что тебе наплел этот больной псих, но я не тот, за кого ты меня принимаешь. Сскочив на ноги, Мелониу с удивлением уставилась на Морлоу. Взявшись за лицо, она тихо заплакала от облегчения. Груз, давивший на грудь, упал, стало легче дышать. "Что это значит?" спросила она. "Ты мне расскажи. Разве вы не Маркус Морлоу, маньяк, жестоко убивший пять женщин 10 лет назад?" так говорят. Так говорят? Всё это время я был в коме. Не знаю, кем я был в прошлой жизни, но сейчас я другой человек. Я ничего тебе не сделаю. Мелони словно ожелла. Движения стали раскованными и более собранными. В глазах появилась ясность. Лицо приобрело окрас. "То есть вы не один из этих психов?" спросила девушка. Один из удивился Маркус. "Вы ничего не знаете? О чём я не знаю?" О, господи! Мелони в испуге схватилась за голову. Что здесь происходит? спросил Маркус. Вы попали в ад мистер Морлоу. И если вы не один из них, значит вы один из нас.